Рассказывает Анастасия Лаврентьева. «У нас в прошедшую субботу пациенты загадывали желания и вешали их на елку. А неизвестные Деда Морозы эти желания исполняют вот уже несколько дней. Сегодня нашей Мариши привезли электрический самокат. Она мечтала после выписки ездить в магазин, в парк и в гости, потому что ходить ей тяжело, а ехать она может». Вешала звезду на елку и приговаривала. Ну зачем я это написала? Но ну это же нереально. Все смеяться будут. И когда она сквозь слезы рассказывала, что это первая мечта, которая сбылась у нее за 60 лет, просто сердце разрывалось. Заряжаем самокат, завтра утром договорились погонять по холу хосписа.